Бывали в нашей молодости неприятные моменты. Некоторых из нас вызывали в КГБ за антисоветские разговоры, но у меня и моих друзей дальше угроз дело не пошло. Я трижды посещал большой дом. Первый раз, когда мы жили в Подмосковье, и кто-то из соседей настучал, что с друзьями ругаю власть. Второй раз, когда вернулся из Калининграда, куда ездил с неким Златкиным, Этот аферист Златкин уверял, что в Калининграде его друзья помогут нам устроиться в торговый флот. Мне, безработному и не имеющему постоянной прописки, это было как нельзя кстати. Но как только мы прибыли в портовый город, выяснилось, что Златкин уехал из Москвы, чтобы на время скрыться отсюда, как фарцовщик-валютчик. А меня прихватили за компанию. Позднее я узнал, что этот негодяй имел большой стаж негодяйства. Короче, я вернулся в Москву, и меня вызвали в органы, и долго спрашивали о цели поездки. Третий раз мне предложили явиться в мрачное здание после того, как из Москвы уехала француженка Эдит, с которой я встречался пару раз. Мне сообщили, что отец француженки адмирал и... Работает на разведку против нашей страны, — так лопы лоб и заявили. Она наверняка интересовалась настроениями нашей молодежи, — объявили мне. Ее интересовала любовь, — сказал я, — то, что и был на самом деле. Во всех этих случаях я отделался суровым предупреждением. эти допросы, когда вначале с тобой разговаривают чуть ли не ласково и на «вы», потом вдруг врывается на пористый тип и орет: "Ну хватит, мы все знаем, выкладывай все на чистоту, иначе". Эти допросы кое чему научили меня. С тех пор я приобрел особый нюх на стукачей и вычислял их по одному внешнему виду и никогда не ошибался. Такой нюх имел не один я. Некоторые мои друзья тоже имели. И все же, все же у нас была потрясающая молодость. Как ни рассуждать о дружба, любовь, увлечении, никак не зависит от тех, кто стоит у власти. Главное, мы не думали о деньгах, ведь основное необходимое было дешево, доступно. Плата за жилье символическая, продукты, не деликатесы, вино и сигареты стоили недорого. Кино, театр, музей, копейки. Любой мог поехать к морю, купив билет до Феодосии за восемь рублей, а у моря снять комнату почти за бесценок и питаться в столовых на пару рублей в Именно в те годы многие из нас объехали полстраны. Я, например, автостопом прокатил тысяч семь километров. Попробуйте теперь, когда все помешались на деньгах проехать заодно спасибо, хотя бы километр. Попробуй. Чуть позднее с друзьями я объездил на машине всю европейскую часть России. Мы останавливались где придется и всюду чувствовали себя как дома. Случались в пути поломки, но всегда находились бескорыстные помощники. Не считаясь со временем, они копошились в нашей машине. Автолюбители просто дарили запчасти, а водители грузовиков не раз наливали бензин бесплатно. Возможно ли такое теперь? Можно в чем угодно обвинять социализм. Но нельзя не признать главного. Попытка освободить человека от власти денег во многом удалась. Понятно, в сравнении с западниками мы считались малоимущими, зато мы жили дружно. сплоченно, без забот о завтрашнем дне. И бесспорно была решена проблема национальности. Та, что сейчас раздирает всю страну. Раздирает. еще как. В те времена мы часто ходили по речкам на байдарках и в каждой даже самой бедной деревне встречали доброжелательность и щедрость. Что показательно, в деревнях, уходя на работу, люди не запирали двери. А переступали порог избы. А нас встречал какой-нибудь кот или босоногий ребенок, светловолосый, клубоглазый, ангел, каких немало в российских деревнях. И в городах многие обходились с простейшими замками, не то что теперь, когда ставят железные решетки, стальные двери, секретные замки, домофоны. И людей можно понять. Такого простора для фантазии всяких аферистов-мошенников, такого воровства, как сейчас, никогда не было. И тащат посуду и продукты, провода со столбов, строительную технику и оружие из воинских частей. Это еще мелочь. Те, что повыше, воруют грузовиками, эшелонами, а те, кто на самом верху, и говорить не приходится. Те воротилы хапают... Миллионы. Дорвавшись до власти, эти хищники не останавливаются ни перед чем, их аппетиты ненасытны. Ради прибыли губят экологию животных. Да, собственно, уже всеми признано, что наступило беспощадное время. Звериная демократия, когда деньги решают все. А раньше... Помню, в Крыму мы, как и многие туристы-дикари, разбивали палатку на окраине Судака. Ходили в поселок, ездили в планерской, оставляя в палатке радиоприемник, гитару. Ничего не пропадало. А вот так вот. Немаловажно, в прежние времена можно было спокойно ездить по всей стране. А сейчас опасно выезжать даже за город, да и в самом городе. Многие по вечерам боятся выходить из дома, ведь бандитизм стал нормой. Об убийствах уже сообщают спокойно, как о погоде. И что за чудовищные цифры? Ежегодно без вести пропадает тридцать тысяч человек. А всего несколько лет назад по ночным улицам шастало немало полуношников, загулявших, чудаков, влюбленных. Некоторые бродили до утра. И никому в голову не приходилось, что его могут ограбить. Не случайно теперь многие считают, что уж лучше жить при безопасной диктатуре, чем при бандитской свободной демократии. Теперь без отметки в паспорте уж не навестишь друга на Украине. Без приглашения не съездить в Прибалтику. Хотя о чем я? И ехать-то не на что. Билеты взвинтили запредельно. Нашей пенсии два хватает только в одну сторону. Так что наша ностальгия по великой стране не только теплые воспоминания, но и боль. Огромная боль. Никуда не деться от факта. В советское время студенты получали бесплатное образование. На каждом шагу были библиотеки, вечерние курсы иностранных языков, спортивные общества. Все, кому не лень, могли летом шабашничать. подрабатывает на свежем воздухе в стройотрядах, а зимой во время каникул отправит в поход с концертами для сельских жителей. При каждом заводе был клуб, а то и дворец культуры, и студии самодеятельности, где разновозрастные рабочие и служащие постигали основы искусства и часто занимались с большим рвением, чем некоторые профессионалы. Подтверждая слова Гоголя, что у русского народа силен гений восприимчивости. Именно из самодеятельности вышло немало знаменитых певцов и актеров. И непременно при заводах был спортзал, а то и стадион, и, само собой, команды по многим видам спорта, причем команды не только из спортсменов-разрядников, но и из любителей. Пожалуйста, отводи душу, сколько хватит сил. Где? В какой стране были не элитные общедоступные аэроклубы, яхт-клубы, авто- и мотоклубы, и самые массовые клубы туристов? В этих последних любой мог взять на прокат байдарку, палатку, снаряжение, ну и, конечно, сколотить компанию единомышленников, иногда через объявление: Двое молодых людей ищут попутчиков на конный маршрут в Башкирии. В условии покладистый характер и чувство юмора. Или веселые и симпатичные девушки присоединятся к группе, идущей по Кавказу, умеем готовить, рисовать, петь. От вокзалов отходили целые туристические поезда здоровья. И в каждой области имелись турбазы, где опять-таки основным был тот товарищеский дух, который мы ощущали в таймерстве. И все это было настолько естественным, Привычным, что мы дуралей не ценили и только теперь поняли, что потеряли. Да, только теперь. Можно вспомнить много прекрасного в нашей молодости. Но, пожалуй, самым прекрасным были романтические знакомства. Давно известно красивых женщинам в нашем отечестве хоть пруд пруди, в чем чем, а здесь мы всегда держали первенство в мире, и с ты молод. Попробую стоять от этого ежедневного парада. В наше время мы уже отбросили всякие условности. Знакомились не только на выставках и в театрах, но и на улицах, в метро. От случайных встреч, мимолетных влюбленностей голова шла кругом. Они остались в памяти, как светлые, цветущие деньки, лазоревые, как говорит художник Дмитрюк. Уже не вспомнить всех, кого влюблялись по уши. Остались только многообещающие взгляды, смотные улыбки, сбивчивые слова. В те годы весь воздух был пропитан флиртом, и мы неутомимо крутили роман. Знакомились легко, благо не было никаких расслоений в обществе. Еще ценились твои личные качества, а не то, что имеешь. Одежда, деньги не имели существенного значения, и нашим подружкам было достаточно... просто гулять по улицам, смотреть фильмы, пить кофе в какой-нибудь забегалке. Это теперь девицам подавай ресторан, Мерседес, теперь не отворачиваются от всяких безденежных неудачников, а на литераторов смотрят как на чокнутых. Так что в отношении романтических приключений нам невероятно повезло. Понятно, мы не только гуляли по улицам и пили не только кофе, случалось. Некоторые пуритане видели у нас отпетых прожигателей жизни, но в сравнении с теперешней, в массе своей циничной, развращенной молодежью, мы выглядели только всего лишь любителями приключений. Как ни крути. все-таки есть грань между влюбленностью и распущенностью, любобилием и развратом. Есть, и немалый. Не говоря о том, что чрезмерная свобода отношений Меркнет перед романтической, целомодренной любовью. Теперь ведь молодежная массовая культура Сводится к дискотекам с дихим психозом, Наркоте и видокам, где сплошной секс и насилие. Всякие шоу и клипы преподносятся как новое искусство. Но подобная массовая культура Никогда не станет искусством. она рассчитана на низкопробный вкус. Ее девиз «товар-рынок». Дельцы на телевидении и в издательстве так и говорят. «Мы раскручиваем то, что нужно рынку, что можно продать и не быть в накладе». Сейчас молодые люди обезьянничают, хотят стать западниками и ради этого готовы поменять родной язык на английский. Не понимают, балбесы, что ценность нации и каждого в отдельности в своеобразности неповторимости. Они виляют хвостом, лакействуют перед иностранцами, начисто забыв, что такое гордость и честь. Америка им представляется раем, оттуда льется золотой дождь в виде рока, джинсов, кадиллаков. В своей среде молодежь обходится минимум слов. чего перегружать голову. Полный отстой, крутой прикид, прикольно, тухло, будь отвязанным продинутым. Это жаргон студентов. Рабочие парни и девчонки изъясняются только матом. У них мат бравада, некое проявление свободы. Они лепят его в каждой фразе, лепят никого не стесняйся. А мы в их возрасте стеснялись крепких ругательств. Теперь-то в старости, ясно, не обходимся без грубого русского сленга, но, во-первых, переживите с нашим, а, во-вторых, попробуй не материться, когда на твоих глазах преступная власть разваливает и нагло разворовывает страну. В-третьих, литератором надоедает борьба со словами за столом, она смат ёмкое емкое выражение нескольких понятий, да и вворачиваем его только к месту. Но, признаюсь, теперь от повсеместного употребления мат уже надоел всякий Олешковский, Виктор Ерофеева, Сорокины, используют его даже как литературный прием, который, естественно, вызывает протест, теперь наоборот, тянет к чистому русскому языку, к языку наших великих классиков. Не случайно же классика в переводе с греческого совершенства. Как известно, книги развивают способности, особенно воображение, а телевидение его убивает. Ящик навязывает свое, не надо мыслить. Получай готовые рецепты. Сейчас телевидение самое большое зло в стране. Мощное оружие, одурачивание людей. С экранов телевизоров идет ежедневное. проплаченная сионистами обработка населения, попросту неприкрытые издевательства над честностью, благородством, душевной чистотой. По ящику молодежи вдалбливают всякую чертовню. Оттянись со вкусом, ряд жизни все, лучше жевать, чем говорить. Вот они и жуют, садятся на иглу, без лишних слов заваливаются в койку. Главное для них — Круто оторваться, расколбаситься, не стать кислотным. Но мы не то что устраивали праздник, но все-таки обыгрывали ситуацию и не обходились без разговоров об искусстве. Не обходились, честное слово, не обходились. В конце концов, мы все переженились одни раньше, другие позже, земели детей, Но, как известно, любовные отношения и супружество совершенно разные вещи. И семьи, кроме более-менее одинакового уровня развития и общих взглядов, на основные вещи нужны покладистость, уступчивость, терпимость. А мы и не знали, что это такое. К тому же, буквально через год-два стало ясно, что мы женились не на лучших представительницах слабого пола. Мы ведь как рассуждали? Женщины без недостатков прекрасны, но с ними скучно. Вот и выбрали. Стервочек до да истеричек. И начались. Нервотрепки, стычки, пришедшие войну с оскорблениями. Да, да, в настоящую войну. Короче, спустя несколько лет мы все, как один вдрызг, разругались с женами и развелись. Большинство моих друзей в одиночестве пробыли недолго. И снова ринулись искать счастье в браке дуралей. Но трое самых стойких и свободолюбивых еще долгое время оставались неженатыми. Я тоже примыкал к этой золотой компании. Показательно вот что. При разводе мы все оставили женам квартиры. Сами же скитались по знакомым, пока не приобрели новое жилье. А что творится сейчас, делит. не только квартирные вилки, ложки, чуть не распиливают диваны, у уморы. Наши семейные раздоры и последующие десять лет пришлись на период, который называют застойным. Действительно, у власти стояли далеко не интеллектуалы, за них квадратных уродов с протокольными рожами и канцелярским языком мы постоянно испытывали стыд перед европейцами. Когда Они выступали, уткнувшись в написанное помощниками, вспоминался Петр I, который запретил говорить по бумажке, чтобы дурь каждого видна была. Чиновничество доходило до маразма, просто тошнило от стадного единогласия и всяких торжеств, орденов и премий, которые сыпались, как звездопад. Немало людей еле сводило концы с концами, но все же это особенно важно — Не было никаких беспризорников, бомжей и нищих, которые теперь заполонили улицы городов. Не было, хоть убейте, не было. Насчет того, что в искусстве многих зажимали, надо признать. В основном зажимали откровенных антисоветчиков с их злобными произведениями и блатную романтику бардов, которые хрипели под Армстронга, ну и группу художников-неформалов. С их, в сущности, разрушительной живописью. Это теперь во времена свободы, в кавычках, стало ясно, какое искусство они хотели иметь. А большинство, если и чувствовало зажимы, то, как правило, в мелочах. Некоторые, вполне честные, мастера, и вовсе их не чувствуют. Но не случайно же было создано столько выдающихся произведений. Где они сейчас? Где то, что лежало в столе. ничего не появилось. Многие таланты, не дутые, не конъюнктурщики и не обязательно партийные, в те времена вообще жили припеваючи, выпускали всё, что хотели и получали по заслугам. Всем известны роскошные дачные поселки художников, писателей, композиторов, актеров. Некоторые поэты — Евтушенко, Вознесенский, Куджава, Ахмадулина — выступали в самых престижных залах и на стадионах. Вечера поэзии суперали толпы, люди протискивали сквозь кордонной милиции, эти трудности только подогревали толпу. Те же поэты катались по заграницам, поговоривая, что они сотрудничали с КГБ, на что есть некоторые основания, и только всячески свидетельствовали свою лояльность власти. Я не могу жить без коммунизма, и такие вещи, — говорил Вознесенский, со слов художника Бориса Жутовского. А теперь он плюет на прошлое. А Куджава, Сахмадулина и прочие демократы пишут президенту «раздавите гадину», имея в виду патриотов. А Куджава даже заявил «я с наслаждением смотрел расстрел парламента». По словам прокурора «Казанника», «демократы» в кавычках, «Батурины» и другие, в том числе писатели, обратились к нему со списком коммунистов, которых следовало расстрелять. Показали свою либеральную суть. Ивтушенко Евтушенко немало сделал реверансиков власти, а теперь говорит, это я разрушил социализм, со слов поэта Евгения Рейна. Разрушил, не разрушил. Но руку приложил, известно, что именно литераторы расшатывались с тем. Казакова читала стихи на празднествах мавзолея, за что получала ордена, а теперь объявляет, я жила в дерьмовом союзе. А уж о театральных деятелях, членах партии, говорить нечего. Кое-кто из них получил чуть ли не собственные целые театры. САЦ! Дурова, Ефремов, Гончаров, Любимов, Захаров, фриетист музыкального театра, мой приятель Алексей Виноградов, сам будучи евреем, с отвращением рассказывал, как их директриса сас пробивала себе театр. Подняла на ноги всех евреев в союзе композиторов. Будете писать музыку к моим спектаклям, получать хорошие деньги, такой снабженческий талант, как говорит о подобной изворотливости актер Филатов. Ну и, само собой, через райком партии получил. Также благодаря партии заимели театры Захаров и Дурова. Эта дамочка на премьере пьесы мазнена обнимала и целовала партийных чиновников. Да и все остальные таким же Макаром стали театральными вождями. Между тем насильно в партию никого не загоняли, и эти деятели вступили в нее для карьеры. Некоторые даже стали безбожниками и громче всех превозносили социализм. Они присмыкались перед партийными чиновниками, но за пазухой всегда держали камень. Теперь-то они перекрасились, некоторые нацепили кресты. И особенно рьяно поливают бывшую власть, называя СССР тюрьмой народов, а советских людей презрительно совками. Некоторые даже перед телекамерами... Устраивают дешевую показуху. Захаров. Сжигают партбилет. Можно предположить, если к власти придут фашисты, они будут носить свастику. Кажется, это называется политической проституцией. Такие люди напоминают тех, кто объясняется в любви женщине, а переспав с ней, чистит ее последними словами. Конечно. В разной степени на давлении партии ощущали не только работники искусств. Например, моего отца за тридцать лет работы на заводе так и не повысили в должности, потому что не вступил в партию. А мне в райкоме отказали в поездке во Францию, несмотря на приглашение от художника Стацинского. Но, с другой стороны, каждый в том же райкоме мог найти поддержку. Сейчас вы пожаловаться некому. Сейчас у людей чувство потерянности, ненужности, люди лишены возможности высказаться, защититься. Кстати, на местном уровне порторги мало чем отличались от простых работяг. Это только крупные чиновники, развращенные властью, погрязли в привилегиях. Но в сравнении с тем, что имеют теперешние вожди, эти привилегии кажутся пустяками. Рядом с дворцами новых властей, дачи партийцев и где-то с сараями. Теперешние слуги народа живут в сотни если не в тысячи раз лучше самого народа. Ко всему при коммунистах был партконтроль, и начальники его побаивались. Теперь же власть полностью бесконтрольна. Ну и главное, кто бы из коммунистов не стоял у власти, он все-таки думал о стране. Теперьшние власти думают только о своем кармане, только о нем и еще как. И спорно. Кое-что надо было перестраивать, никто не хочет жить в унивительной системе запретов, стоять в очередях за элементарными вещами, прорываться на закрытые просмотры фильмов и так далее. Только перестраивать. А не крушить посредством преступного Беловежского заговора по рецептам заокеанских спецов, ломать-то не строить. Мы хотели, чтобы система стала более человечной, а диссиденты стремились разрушить весь союз. Прораб перестройки Яковлев так и сказал Я всю жизнь мечтал развалить страну. Каждому нормальному человеку ясно, реформы надо было проводить мягко. под контролем государства, с ужесточением ответственности за тайные сделки, взятки и прочие преступления. А самозванцы и цинисты сразу разрушили плотину, и началось наводнение. Кто-то выплыл, кто-то утонул, кто-то еще барахтается. Они руководствовались только одним — ненавистью к России, так же осатанелой, какая была у Ленина с Троцким и их сионистской банды. Чего стоит один только план превратить мировую войну в гражданскую, натравить красных на белых, и заявление Ленина? Россия сгорит, ну и черт с ней, а их разрушение храмов и уничтожение православия. О расстрел Троцким казачества целыми семьями и женщин и детей, о подавлении Тухачевским восстания Тамбовских крестьян. Не случайно Черчилль сказал, революцию в России делали подонки. И так же, как большевики, яйценисты первым делом обогатились. Открылись за рубежом личные счета, куда перекачали наворованные деньги и купили там вилы, яхты. Между тем, мрачный тиран, Сталин прежде всего думал о целостности и могуществе страны. Это нельзя не признать. И как бы демократы не обливали грязью сталинскую эпоху, потрясающие успехи этого времени не зачеркнуть.